Глава 39 Наступил день нашего отплытия. Больше нас ничто не задерживало на нашем острове. Неуклюжие мачты стояли на своих местах, на них висели заплатанные паруса. Вся моя работа была прочна, хотя и топорна, но я знал, что она сослужит нам службу, и поглядывал на нее с сознанием своей силы. И все это сделал я, все это сделано вот этими руками. Я и Мот давно привыкли читать мысли друг друга, и когда мы подняли наконец наш грот, она сказала, «И подумать только, Хэмфри, что все это сделали вы сами, своими руками!» «Но были еще и другие ручки», — ответил я, «две маленькие ручки. А далее я уже не скажу тех слов, какие говорил ваш отец». Она засмеялась и покачала головой, а я взял ее руки и стал их осматривать. Они никогда не отмоются, — вздохнула она, — и никогда больше не будут мягкими. Зато эта грязь и шероховатость всегда будут вам делать честь, — ответил я, все еще не выпуская ее рук. И как я не крепился, я непременно кончил бы тем, что расцеловал бы эти дорогие для меня руки, если бы она не вырвала их поспешно. Нашей дружбе приходил конец. «Я все время упорно работал над собой, стараясь победить свою любовь, но в конце концов она победила меня. До сих пор меня выдавали только мои глаза, а теперь это стал делать и мой язык, и не один язык, а и губы, потому что они до безумия хотели целовать эти маленькие ручки, которые так преданно и с таким напряжением работали. Да и сам я стал каким-то безумным. Меня неудержимо влекло к ней, и она чувствовала это». Она не могла об этом не знать и всякий раз быстро вырывала свои руки из моих. Но в то же время и сама не могла удержаться, чтобы не бросить на меня взгляда, прежде чем отвести от меня свои глаза. «Нам никогда не поднять якоря в таком узком месте», — сказал я. «Мы можем наскочить на скалы». «Что же вы намерены делать?» — спросила она. «Оставить его», — ответил я. «Как только я разделаюсь с ним, вы немедленно же приналяжете на ворот». а я тотчас же примусь за штурвал. Тем временем вы поднимете кливер». Этот маневр я отлично изучил. Несколько раз выполнял на практике во время путешествия на призраке и знал, что если Мод перекинет от кливера веровку через ворот и завертит его, то ей удастся поднять этот необходимый для нас парус. В нашу бухту врывался легкий ветерок, и хотя море было спокойно, Все-таки от нас требовалась самая быстрая работа, чтобы мы успели выбраться невредимо. Когда я разрубил якорную цепь, она выскользнула через носовой клюс и с шумом грохнулась в море. Клюзы отверстия в бортах для прохода якорной цепи или каната Со всех ног я бросился к рулю и повернул его. Казалось, призрак ожил, как только надулись паруса. Взвился кверху и кливер. Когда наполнился и он, призрак повернул свой нос, и шхуна тронулась. Мот, успешно выполнив свою задачу, пришла на палубу и стала рядом со мной. В глазах светилось что-то неукротимое, чего я не видел у нее еще ни разу. Губы ее раскрылись, и она, затаив дыхание, следила, как призрак, обойдя прибрежные скалы и миновав узкий выход из бухты, надул свои паруса и вдруг вырвался в открытое море на свободу. День был облачный и хмурый, но как раз в этот самый момент проглянуло сквозь облака солнышко, и мы приняли это за счастливое предзнаменование. Весь наш остров вдруг засиял на солнце, Даже угрюмый юго-западный мыс показался нам менее угрюмым, когда на нем запрыгали вдруг яркие пятна солнечного света. «Я всегда буду вспоминать об этом месте», — с гордостью обратился я к Мот. Она высоко подняла голову. «Милый наш остров», — сказала она, — «я всегда буду любить тебя». «Я тоже», — быстро добавил я. И наши глаза готовы были встретиться во взаимном понимании — Но, увы, мы оба сделали над собой усилия, и они не встретились. Наступило неловкое молчание. «Посмотрите вон на те темные облака», — сказал я, чтобы нарушить его. «Помните, я вчера говорил вам, что барометр падает?» «И солнце уже скрылось», — ответила она, все еще не сводя глаз с нашего островка, «где мы научились быть хозяевами положения и узнали, какие простые товарищеские отношения возможны между женщиной и мужчиной. «И русам чат нас в Японию», — весело воскликнул я. Бросив штурвал, я побежал на нос, ослабил кливер и фок и приспособил все, что требовалось, чтобы использовать кормовой ветер. Он все крепчал и крепчал, но я решил продвигаться вперед до тех пор, пока это было возможно. К несчастью, у нас не хватило балласта и не было возможности надолго закрепить штурвал, и потому я всю ночь простоял на вахте. Мот настаивала на том, чтобы сменить меня, но у нее все равно не хватило бы силы управлять рулем в открытом море, даже если бы она и умела обращаться со штурвалом. Она очень огорчилась, когда убедилась в этом, но утешилась, занявшись укладыванием канатом в бухту. К тому же ей не надо было готовить обед, ухаживать за волком Ларсоном, и она закончила свой день генеральной уборкой кают-компании и помещений для матросов. Всю ночь я простоял у руля без отдыха. Ветер крепчал, и море становилось бурным. В пять часов утра Мод принесла мне кофе и лепешек, которые она испекла. А в семь часов я уже ел горячий завтрак, вливший в меня новые силы. Весь этот день ветер все крепчал и крепчал. Наконец он стал дуть с неистовой силой. Призрак бодро бежал вперед. Я определил, что мы делаем одиннадцать узлов в час. Было очень приятно идти с такой быстротой. Но к вечеру я совершенно выбился из сил. Хотя я физически очень окреп, но 36 часов дежурства у штурвала превысили мою выносливость. Мод умоляла меня положить шхуну в дрейф, и я знал, что если волнение за ночь усилится, то потом мне не удастся это сделать. Поэтому, как только спустились сумерки, я стал поворачивать призрак к ветру. Но я не рассчитал, как трудно будет мне одному взять рифы на трех парусах. Когда мы бежали по ветру, Я не представлял себе всей его силы. Но когда мы изменили направление, то к своему огорчению, а в полночь даже к своему отчаянию, я понял, как ужасны были его порывы. Ветер парализовал все мои усилия, вырывал из моих рук паруса и в один миг уничтожал то, чего я достигал путем упорной борьбы в 10 минут. В 8 часов вечера мне удалось взять только второй риф. К 11 Я был окончательно измучен и не мог больше работать. Кровь выступала у меня из-под сорванных ногтей. От боли и от изнеможения я плакал в темноте, но так, чтобы об этом не могла узнать мод. Затем в отчаянии я оставил всякую попытку взять риф на гроте и решил испробовать какой-нибудь другой прием. Три часа я проработал над этим новым маневром, И в два часа утра полуживой добился, наконец, успеха. Призрак пошел ближе к ветру, и не стал выказывать намерение срываться в сторону и зарываться носом в волны. Я был очень голоден, но Мод напрасно старалась заставить меня съесть что-нибудь. Я засыпал с куском во рту, и Мод должна была поддерживать меня, чтобы я не свалился со стула. Как я дошел до каюты, я потом не помнил. Вообще я ничего не помнил, пока не проснулся на своей койке, одетый, но без сапог. Я не мог себе представить, сколько времени я проспал. Было темно, когда мои израненные пальцы прикасались к одеялу. Очевидно утро еще не наступило, и закрыв глаза, я снова заснул. Я не знал, что проспал целый день, и что это была уже вторая ночь. Я снова проснулся, недовольный тем, что мало спал. Зажег спичку и посмотрел на часы. Они показывали полночь. А я ушел с палубы около трех часов. Это меня озадачило, пока, наконец, я не догадался, в чем дело. Недаром же я так часто стал просыпаться. Я проспал 21 час. Некоторое время я прислушивался к ударам волн в шхуну и крёву ветра на палубе, а затем повернулся на другой бок и мирно проспал до утра. Когда я встал в 7 часов и не нашел мод внизу, я решил, что она в кухне готовит завтрак. На палубе все было благополучно, и призрак хорошо держался против волн. Я заглянул в кухню, В плите горел огонь, а на ней кипела вода, но мод там не было. Я нашел ее на баке, у койки волка Ларсона. Я взглянул на него: на человека, дух которого был заживо погребен в его собственном теле, что было хуже, чем смерть. Новое выражение покоя появилось у него на лице. Мод посмотрела на меня. Я понял все. Его жизнь угасла во время шторма. — прошептал я. «Но он все же жив», — ответила она с непоколебимой верой в голосе. «В нем было слишком много сил». «Да», — сказала она, — «но они больше не терзают его. Теперь он освободился». «Это верно», — подтвердил я и, взяв ее за руку, вывел на палубу. За ночь буря утихла, то есть стала стихать так же медленно, как и поднималась. На следующее утро, когда я поднял тело волка Ларсона на палубу для погребения, все еще дул сильный ветер, и море было в волнении. Волны перекатывались через борт и заливали палубу. Мы стояли по колено в воде. Я снял шапку. «Я помню только одну часть похоронного церемониала», — сказал я. «Тело должно быть выброшено в море». Мот посмотрела на меня с выражением крайнего изумления. Но воспоминание о том, что я видел на этом судне, требовало от меня, чтобы я похоронил самого волка Ларсона, как он похоронил своего штурмана. Я приподнял доску, на которой лежал он, и зашитое в парусину тело ногами вперед соскользнуло в море. Привязанный к нему груз потянул его ко дну, и оно исчезло. «Прощай, Люцифер», — гордый дух, пролепитала мод так тихо, что за порывом ветра ее почти не было слышно. Когда цепляясь за перила борта, мы побрели на корму, я случайно бросил взгляд вперед. В этот момент призрак высоко приподнялся на волнах, и я ясно увидел в двух или трех милях от нас небольшой пароход. То ныряя то поднимаясь на гребне волн, он шел прямо на нас. Он был выкрашен в черный цвет, И, вспомнив рассказы охотников, я догадался, что это был американский таможенный катер. Я указал на него Мот и поспешил довести ее до безопасного места на корме. Затем я бросился вниз, за флагом, и тут только вспомнил, что, подчиняя снасти, я не позаботился о флагфалах. Флагфалы. Снасти, поднимающие флаг. «Нам не нужно давать им сигнал о бедствии», — сказала Мот. Им достаточно посмотреть на наше судно. Мы спасены, сказал я торжественно. И все-таки я еще не знаю, радоваться ли мне, прибавил я, взглянув на нее. Теперь наши глаза смело встретились. Мы склонились друг к другу, и прежде чем я понял это, я уже держал ее в своих объятиях. Говорить ли? спросил я ее. Она ответила. Нет, не нужно, хотя. Услышать это было бы хорошо. Наши уста слились, и по какой-то странной игре воображения мне вспомнилась сцена, которая произошла в кают-компании «Призрака», когда она приложила свои пальцы к моим губам и сказала «Не надо, не надо». «Моя жена, моя маленькая женушка». Сказал я, обнимая ее за плечи свободной рукой, как это умеют делать все влюбленные мужчины, хотя никто не учит их этому в школе. «Муж мой», — сказала она, и ресницы ее затрепетали, когда она опустила глаза и прижалась головой к моей груди со счастливым вздохом. Я посмотрел вперед на катер. Он был близко. С него спускали шлюпку. «Один поцелуй, дорогая моя», — прошептал я. Один поцелуй, прежде чем они подойдут. И спасут нас от самих себя. Добавила она со своей самой очаровательной улыбкой, которой я раньше у нее не замечал. Улыбкой, полной лукавства любви. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2020 году. Читал Иван Забелин.